Две мисс Клаббера радостно встретили мисс Балдер. С чрезвычайной горячностью приветствовали друг друга полковница Балдер и леди Клаббер. Полковник Балдер и сэр Томас Клабер позаимствовались друг у друга понюшкой табаку и при этом очень походили на двух Александров-Селькирков, повелителей всего, что объемлет глаз. Пока городская знать, Балдеры, Клаберы, Снайпсы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 Морисова куплял еще одно более важное. Он, не щадя сил, оказывал самое неослабное внимание маленькой пожилой вдове, чье роскошное платье и обилие украшения обещали лакомое добавление к скромному докторскому жалованию. Именно на доктора и на вдову устремлены были взгляды мистера Тампана и его приятеля, когда последний прервал молчание. «Денег тьма, старуха, надутый доктор, Прекрасные идеи. чертовски весело!» Срывались его уст маловразумительное словосочетание. Мистер Тампен, испытуще посмотрел на него. «Пойду танцевать со заявил тот. «Кто она?» — спросил мистер Тампен. «Понятия не имею. Вижу первый раз в жизни. Оттеснить доктора попробуем». И незнакомец пересек комнату и, облокотившись, а каминную доску устремил...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 Он посмотрел снова и с горечью убедился, что зрение его не обманывает. Миссис Баджер танцевала с мистером Тресси Тампеном. Ошибиться было невозможно. Вдова с необычайной живостью носилась по залу, а мистер Тресси Тампен приплясывал около нее. Лицо его выражало необычайную торжественность. Он танцевал так... Концуют многие, словно кадриль. Невеселая забава — жестокое испытание для наших чувств, требующее непреклонной выдержки. Терпеливый молча доктор выносил и это, и все, что следовало.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 Он хотел еще что-то прибавить, но задохнулся от бешенства. — Слеммер, — холодно переспросил незнакомец, — очень рад, вы внимательны, но я не болен. Слеммер, когда я заболею, позову вас. — Вы... — Вы проходимец, сэр, — задыхался сбешенный доктор. — Трус, лгун, э, э! Потрудитесь дать мне свою карточку, сэр!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 «Скорее всего, где меня не будет?» — невозмутимо ответил незнакомец. Доктор Слеммел бросил на него кровожадный взгляд и негодуя напялил на себя с размаху шляпу. Мистер Тампен с приятелем поднялись в спальню мистера Тампена, дабы вернуть одеяние ничего не подозревавшему мистеру Уинклю.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 — В чем дело? — закричал мистер Тампен, когда громкий стук у пробудил его от глубокого сна. — Мне нужен мистер Уинкли! — послышался голос коридорного. — Уинк! Уинк! — крикнул мистер Тампен мистер Уинкли, который спал в соседней комнате. — Алло! — отозвался слабый голос с постели. — Вас кто-то спрашивает. Там дверь. — С трудом выдавил из себя эти слова, мистер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 Джентмен ждет в столовой», — сказал коридорный, когда мистер Уинкл открыл дверь. Джентмен говорит, что ему обязательно нужно вас видеть, и задержит он вас ненадолго». «Странно», — пробормотал мистер Уинкл. «Я сейчас приду». Он поспешно надел халат, закутался в плед и спустился по лестнице. Старуха и двое служителей занимались уборкой в столовой, У окна стоял офицер Мундири. Он повернулся при входе мистера Уинкля и чопорно поклонился. Приказав слугам выйти и плотно прикрыв за ними дверь, он сказал, «Мистер Уинкли, если не ошибаюсь. Да, меня зовут Уинкль, сэр. Надеюсь, вас не удивит, сэр, если я скажу, что я пришел к вам по поручению моего друга, доктора Слеммера 97-го полка». — Доктора Слеммера? — переспросил мистер Уинкли, Доктора Слеммера. Он поручил мне довести до вашего сведения его мнение, что вы вели себя вчера вечером не по-джентльменски, и, — добавил он, — что ни один джентльмен не может позволить себе такого поведения по отношению к другому джентльмену. Удивление мистера Уинкля было столь непритворным и очевидным, что не ускользнуло от внимания друга доктора Слеммера, поэтому он продолжал.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 — Будьте добры, подождите одну секунду, — проговорил он. — Пожалуйста, — ответил непрошенный посетитель. Мистер Уинг мигом взлетел по лестнице и дрожащими руками открылся кваяж Фрак покоился на своем месте, но после тщательного осмотра оказалось, что кто-то, несомненно, надевал его прошлой ночью. — Так есть, — пролепетал мистер Уинг, роняя фрак.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 Вслед за сим мистер Уинк направился в столовую с мрачной и страшной решимостью принять вызов воинственного доктора Слеммера и приготовился к наихудшему.